193. девяносто т р е т мать огни йоги. Безответственность порождается невежеством. Если бы знали, поступили бы совершенно иначе. Отрицание из т о г о ж е г н е з д а Не верю и знать ничего не хочу, восклицает невежда и принимает на себя ливень кармы, ибо нельзя отрицать то, что есть. Утверждение несомненного есть свет. Отрицание тьма. Одни немногие живут в свете, другие их большинство в тьме. Обе сферы света и тьмы магнитны. и о б р е к а е т себя мыслью свою мыслить и тьмели свету.